Глава 8. Партия 2 Это только в фильмах и бульварных авантюрных романах герой всегда готов к встрече с неизвестностью. У него в кармане несколько тузов, а в голове план, как избежать проблем и вовремя скрыться, не забыв прихватить выигранный куш. На самом деле любая схема требует долгой и основательной подготовки, внимания к возможным рискам и четкого выполнения каждого пункта. Если ты понимаешь, что что-то пошло не так, уходи. Найди любую причину, вплоть до поноса, но не геройствуй. Ибо та самая пресловутая чуйка, если, конечно, она у тебя вообще существует, никогда не обманывает. Что я чувствовал в тот момент, когда подъехал к дому Браги? Ровным счетом ничего. И это показалось мне хорошим знаком. Меня ничего не нервировало. Ни цветные линзы, ни новая стрижка, ни костюм. Мне так часто приходится играть роли именно таких людей, из власти, чиновников, бизнесменов, богатых наследников и прочую элиту, что я почти сросся с ними. Да, во мне умер великий актер. Покойся с миром. Быть Дмитрием Валентиновичем Головастым оказалось не так уж сложно. Его имя значилось в реестре департамента. В соцсетях закрыты аккаунты, где молодой чиновник делился подробностями своей жизни с самыми близкими людьми в количестве 53 человек. Разумеется, Котя вскрыл его профиль как консервную банку, чтобы получить доступ к переписке и фривольным фоткам чиновника и его подружек. Как говорится, взял на карандаш. «Такие, как головастые, нам необходимы, они нас кормят». Подстраховка в виде марки автомобиля и госномеров, несколько якобы случайно заданных вопросов администратору отеля, прогулка на производство, перед каждым пунктом я мог поставить галочку, как и появлению в гостинице Гантемирова. И даже когда я увидел на лестнице Алису, я все еще был уверен в том, что мой план ничто не может нарушить. Изнутри дом браги отделан лиственницей и дубом. Полы застелены узбекскими коврами, а с потолка свисает люстра сотней хрустальных сосулек. От этой стилевой абракадабры режет глаза, но я делаю вид, что поражен увиденным. Я действительно поражен, что скрывать. Картины, фарфор, кальян, барная стойка с выставленными на показ бутылками дорогого алкоголя, клинки и морские кортики на стене. Словно Брага имел какое-то отношение к флоту или армии. «Адмирал, твою мать!» «Каждый из тех, кто сейчас меня окружает, всячески демонстрирует свое положение и достаток, будто тыкая. Нас и здесь неплохо кормят. Мы — хозяева жизни. А ты хоть и облечен кое-какой властью и возможностями, все же халдей». Прислуга у вышестоящего начальства. Однако за этой самоуверенностью и бравадой легко можно разглядеть подозрительность, алчность и жажду еще большей власти. Я протягиваю руку Бражникову и чувствую, как его взгляд практически снимает кожу с моего лица. Что-то звериное проскальзывает в его зрачках. Но московский чиновник Головастый этого не замечает. Но «Наслышан об успехах местного агропрома. Вот решил, так сказать, познакомиться с отечественным производителем». Земля слухами полнится, а ваши комбинаты оказываются известны на всю Россию, Виктор Алексеевич, важно заявляю я и кашусь на Гантимирова. Все самому приходится делать, брага дергает шей, и непонятно, доволен он моими словами или нет. Столько народу работает, зарплаты то да все, оборудование пора менять. Понимаю, хмурюсь в ответ и отвожу взгляд, тем самым давая понять, что озабочен невозможностью говорить напрямую. «Существует программа помощи малому и среднему бизнесу. Хотя, как мне кажется, о ваших заводах говорят как о крупном, стремительно развивающемся бизнесе». По лицу Бражникова проносится тень борьбы между тщеславием и жаждой денег. «Завидуют. Думают, я деньги лопатой грибу. Суки!» — добавляет в полголоса, а затем хлопает в ладоши и приглашает к столу, изображая радушного хозяина. «Пьют много, едят тоже» хвалю баранину совершенно искренне потому что мясо выше всяких похвал как насчет того чтобы в картишки перекинуться вдруг задает вопрос брага и опрокидывает в себя рюмку в дурака переспрашиваю я откладывая нож и вилку брага ест руками закидывает куски в рот и перемалывает их крепкими челюстями а вы шутник дмитрий валентинович подхватывает гантимиров в дурака покер негромко произносит брага осаживая смех Гантимирова. «На интерес!» «Да вы что!» — отмахиваюсь я и ослабляю галстук. «С институтских времен не играл. Да и покер ли это был, уже не помню. Работа, командировки, работа. Выспаться-то некогда, а вы говорите «покер». «А мы вас научим!» — усмехается рядом со мной высокий мужик с внешностью волосатой гориллы. «Карапетян!» — услужливо подсказывает память. «Надо уметь отдыхать, Дмитрий Валентинович», — поддакивает Гантимиров. «Сейчас еще двое наших подъедут, и можно начинать. Уверен, вам как новичку обязательно повезет. Давайте выпьем за знакомство». Все кажутся такими довольными, что у меня сводит скулы и подрагивает уголок рта. Я тоже доволен. Только проблема в том, что я до сих пор не знаю, по какому пути они пойдут. Первый вариант — они сделают все, чтобы я выиграл, получив таким образом взятку за возможность войти в программу помощи от государства. Второй — захотят обыграть меня, тем самым заставив включить комбинаты Бражникова в качестве отступного. На самом деле вариантов гораздо больше, а времени мало, поэтому Брага прёт на пролом. В моем кармане включенный диктофон, который записывает наши разговоры. «Завтра сам отвезу тебя на комбинат», — вальяжно заявляет Брага. «Посмотрим, пошепчемся». Он говорит так уверенно, будто знает, что не услышит отказа. «Да, собственно, так и есть. Какой резон мне ему отказывать?» Это именно то, что мне нужно. Затем я сюда и приехал. Я выигрываю две партии, наблюдая, как они специально скидывают карты. Демонстрирую радость и азарт. Это несложно. Они должны поверить в то, что столичный чинуша жаден до денег. Ставки растут. Проигрыш ждался мне с трудом. Пришлось незаметно подменить карты в колоде. И это явно позабавило остальных игроков. Карапетян хмыкает всем своим видом, доказывая мою тупость. Хотите напичкать меня деньгами, как свинью копилку? Хорошо, будь по-вашему. И все же мне не нравится, как на меня смотрит Гантимиров. Он чаще других встает из-за стола и выходит из комнаты якобы покурить, но при этом не отрывается от телефона. В карточном банке почти 400 тысяч, а ведь все начиналось с пятихатки. Время сжимается и теряется в клубах табачного дыма. В какой-то момент Брага отвлекается и кричит. «Алиса!» Непроизвольно вздрагиваю, когда слышу ее имя. Закатные лучи окрашивают все вокруг кроваво-красным цветом. Хрустальная люстра мерцает и покачивается, напоминая живое существо, что-то вроде медузы. «Алиска, быстро сюда!» — бушует Брага. Его взгляд полон ярости и какого-то дикого огня. Дай ему волю, он бы убивал открыто. Мой отец как-то сказал, жив и ладно. Мог бы уже давно дождевых червей кормить. Я с трудом разжимаю ладонь, потому что рискую раздавить стакан. Пытаюсь выровнять дыхание, но не могу. Когда Алиса появляется в комнате, у меня начинает плыть перед глазами, откидываюсь на спинку кресла и просто смотрю на нее, как и все остальные. То, что я вижу и слышу, через несколько минут застает меня врасплох. «Ах, Алиса, как бы нам встретиться!» «Где же твоя хвалёная самоуверенность? Что же ты молчишь и не угрожаешь вызвать полицию?» Наверное, понимаешь, что твоему отцу никакая местная полиция не указ. Никто не поедет в дом, где культурно отдыхает бражников с компанией. В каждой избушке свои погремушки. — Вай, ну! — Карапетян опускает на столешницу крупную ладонь. — Не пугай девочку. Она со мной как роза в саду жить будет. — Поливать только не забывай, — ржёт Гантимиров. О чем это они? — О, так у вас скоро свадьба, — переспрашиваю очевидную вещь. «Мне сложно описать свое состояние. Ощущение, что это не я открываю рот, а мой резиновый двойник, в голове которого лишь звенящая пустота, обсыпанная тальком». Алиса молчит. «Я не вижу никакой реакции. Молчание ягнят, сука. Он же тебя почти трахнул, этот волосатый гоблин». Глаза Бражникова, водянистые, прошитые красными тонкими нитями сосудов, полны торжества. «Он выиграл. Я проиграл». Когда Алиса с подносом уходит, предлагая сделать небольшой перерыв, мне нужно выйти, освежиться, а заодно якобы забрать из машины забытый телефон. Мне действительно нужно убраться отсюда, хоть ненадолго. В гостиной так накурено, что слезятся глаза и шумит в голове. А еще меня мутит, будто я напился воды из грязной сточной канавы. Я пересекаю холл и вижу стоящую посреди большой кухни Алису. Она смотрит на меня распахнутыми какими-то заледенелыми глазами, и едва слышно произносят. «Они не выпустят вас из города». Сглатываю и иду на выход. Уличный воздух похож на душный саван. Мне хочется прорваться сквозь его теплую сладковатую марь, но он липнет ко мне, словно паучья сеть.